Глава 9. Неправильные уговоры. Вся родня Талика погибла. Его старый дом твари развратили полностью, даже погреб раскопали. В начале зимы отца Талика утащила мантикора, когда он пытался достать еды из соседнего дома, ставшего безхозным. Так сказал кузнец. Тогда жители снежных рощ еще могли выходить на поверхность. Опасно, но что оставалось делать? Не у всех имелись запасы, как у кузнеца. Да тот и сам ходил наверх, чтобы эти самые запасы не кончились слишком быстро. Потом пришли древесники, и люди вылезать перестали, поэтому о судьбе других погребов ничего не знали, но догадывались. Фаргрин обрыскал деревню как смог, полазил в развалинах, живых не нашел. В некоторых домах ему удалось залезть в погреба, в двух нашлись останки». Несчастные, кажется, скончались от голода, страх перед тварями оказался сильнее. В одной подклети лежал трупик младенца, причем со сломанной шеей. Тел родителей рядом не было, но в разрушенной избе на чудом уцелевшей балке болталась обгрызенная, и излохмаченная веревка. Найти в снежных рощах других выживших уже не приходилось надеяться. Кто сообщит теперь страшную весть Талику, И ведь повезло ему, перебрался с женой в пеньки, иначе тоже бы погиб. Но котенок выжил, это Фар считал главным, все остальное не важно. Один раз он попытался заговорить с сестрой. Страшно не хотелось делать этого при других, но выбора-то не было, селяне не вылезали на поверхность. Ирма просто отошла к дальней стене, сверкнув глазами. Фар сделал шаг следом и увидел, как напряглись его бывшие земляки, кузнец даже привстал. Уже потом, выискивая кроличьи норы в лесу недалеко от снежных рощ, Фаргрин понял, как это было глупо. Что он сказал бы? Извини, что убил наших родителей? Ирмы его ненавидит и не простит, он ведь и сам себя не простил. Даже хорошо, что он думал, будто она умерла. Иначе точно навестил бы, а ей это было бы совсем ни к чему. Совсем. Больше Фаргрин не пытался даже подойти поближе к сестре. А так хотелось. Она пахла почти так же, как мать. Этот аромат семьи и любви он никогда не забывал. И потому все равно спускался в подклеть. Чаще, чем это нравилось селянам, но Фар не мог удержаться. Ему хотелось смотреть на Ирму, наблюдать за ней. Затем, как Мильха учит ее геннадским приемам. Ирма так смешно, так по-детски радовалась, когда у нее получилось создать огонек, а у Фара сжималось сердце. Он видел улыбку матери, слышал ее смех. Еще Ирма помогала ухаживать за ритом, Точнее, она и ухаживала. Мильха решила, что ее высокое мастерство больше не требуется и перепоручила свои обязанности маленькой деревенской травнице, только внимательно следила, иногда давая советы. Ирма же делала все. Меняла повязки, смешивала лекарства Помогала Рейту, на шестой день Мильха разрешила ему попробовать встать на ноги, ходить и разминаться, и забавно смущалась от его благодарностей. С открытым ртом Ирма слушала объяснение ледяной ведьмы, почему нужно делать именно так, а не по-другому. Глаза ее горели, когда близнецы рассказывали о разных местах, где побывали. Фар наблюдал и жалел только об одном, на него она никогда не посмотрит с таким восторгом. А еще, что не смог покатать ее на себе, когда она была маленькой крохой. «Тебе бы поехать в Эйстурм», — сказала как-то Мильха, ответив фирме на очередной вопрос, касавшийся силы. Об этом говорили не впервые. Вот чего не ожидал Фаргрин, так это того, что сестра окажется Генасом. Очень сильным, по утверждениям Герата, который день ото дня становился несноснее, язвило грубил даже Мильха, чего раньше за ним не наблюдалось. Когда рейд, наконец, расколол коротышку, стало еще хуже. Теперь близнецы не могли удержаться от шуточек по поводу постоянной чесотки. В конце концов Герат перебрался наверх, заявив, что лучше тратить силу на щиты и круги тишины, чем терпеть это все. Бедняга. Зато у Фара появилась компания. В один из вечеров они сидели напротив окна, через которое Фаргрин уходил на охоту. Закатное солнце раскрасило небо яркими полосами, и свет, заливавший дом, делал мрачные стены из каменного дуба, будто теплее. Герот возился с доспехами, в очередной раз ставил заплаты на верхний слой кожи, хотя, если честно, требовалась уже полная замена. Фар тоже без дела не сидел и чинил застежки на доспехах. После дубков все свои запасы кожаных ремешков он отдал напарникам, им защита была куда важнее. Хотя даже сейчас Фар не представлял, зачем занимается починкой, в отряде он спокойно ходил волком, да и с тварями удобнее драться в шкуре. Куски кожи и кое-какие инструменты он нашел у деда скорняка, точнее, в развалинах дедовского дома. Как рассказал кузнец, тот помер несколько лет назад. После гибели старшего сына сдал и стал часто болеть. Бабку Фар не знал, она умерла до того, как его усыновили. Деда ему сначала было жаль, но, узнав, что тот отказался от маленькой Ирмы, она понятия не имела, кто ее дедушка, фар жалеть его перестал. Зато немыслимые запасы шкуры кожи, которые даже за несколько лет со смерти деда не успели закончиться, пришлись как нельзя, кстати. Сейчас они с Гератом обсуждали предстоящую часть похода. «Я, конечно, все понимаю», — сказал коротышка, орудая шилом. «Ты не хочешь подвергать ее опасности». Он потер никак не заживающее, меньше надо чесаться, царапина на загривке. Их оставили зубы Фара, когда он схватил его за шиворот и втащил в дом. Но лишний генас нам не помешает, и вообще она сама вызвалась. Фар только вздохнул. И зачем они рассказали селянам, что шли в другое место? Ирма начала проситься пойти вместе с ними». После смерти травницы, вырастившей сиротку, никого у Ирмы не осталось. Замуж она, конечно, не вышла. Кто бы взял девушку из убитой оборотнем семьи, порченую? Но ей еще повезло. Все знали, что Фар – приемыш. А если бы это Илайна его родила, всех выживших после той кровавой ночи детей, скорее всего, убили бы. Котенка отстоял кузнец. Он, как друг отца Фаргрина даже хотел растить Ирму как собственную дочь, после того, как травница выходит ее. Но жена его воспротивилась, как и вся родня с обеих сторон. Не волчий выродок, но порченная же. Жизнь котенку оставили, но и жить нормально не позволили. Дед и тот отказался от родной внучки. Селяне великодушно согласились сделать ее ученицей и приемницей травницы. Нашли, называется, выход. Травники всегда нужны, а вот быть ими мало кто хочет. Прежняя травница померла за год до прихода твари, Так Ирма стала самой молодой травницей в округе и самой старой девушкой на выданье. Свои обязанности она исполняла исправно, но жить ей было тошно, мягко говоря. Дом ее стоял отдельно от деревни, общались с ней мало и только по делу. Понятно, почему Ирма решила начать новую жизнь. Но какого хоркла ей приспичило начать это с похода в темные чаще? «Вы с Мильха сами говорили, дальше будет хуже», — сказал Фаргрин. «Зачем нам зеленый гинас? Он хоть и попробовал переубедить Герата, знал, это бесполезно. Не будь Ирма его сестрой, он сам бы обрадовался пополнению рядов тех, кто хочет чуть не сдохнуть. Еще один гинас, пусть необученный, зато очень сильный, им пригодится. Вот и сейчас Герат просто хмыкнул, глядя на Фаргрина с язвительной укоризной. «Мол, ты дурак совсем?» С присоединением Ирмы к отряду ему придется смириться и терпеть ее ненавидящие взгляды. Зато он сможет узнать сестру получше. Хорошо ведь. А взгляды? Ну, кровь же не пускают, не жгут. И ладно, можно потерпеть. «Почему она так не хочет в Вейстурм?» — думал Фар уже на следующий день, душа очередного зайца на полянке. Косой надеялся сбежать и, может быть, даже смог бы, Но фаргрин загнал его в нехитрую ловушку. Волчьи лапы и человеческие руки это прекрасно. Но следовало поторопиться, пока его самого никто не придушил. Впрочем, охота нисколько не мешала размышлениям: это вам нижнецов валить. Теперь он думал, как же убедить Ирму. Мильха уговаривала ее поехать в Северную Академию, а лучшее на Иолоне место обучения легенов. И фар был всеми лапами и хвостом за. Да он весь свой заработок готов отдавать на обучение Ирмы, но та отказывалась на отрез. Фаргрин, надо сказать, догадывался почему. При общении с селянами Мильха снова превращалась в ледяную ведьму. Их она знала всего несколько дней, и никто из них не пытался погибнуть вместе с ней в безумно разумных планах. Вот и спускала на совсем чужих ей людей все стужи драгзана, а уговаривать сироту 19 лет... «Надо явно не этим». Герат тоже пытался повлиять, и тоже не так. Он становился злым и колючим, спускаясь в подклеть. Но спускался. Как он сам говорил, послушать мильха. Да, та учила совсем простым приемом, и большая их часть предназначалась элегеном, но чем угли не шутит. Эльфийка-то попалась с изюминкой, пусть и жутко ледяной. Вдруг что-то пригодится ему самому. В общем... Там, где следовало брать вниманием, заботой и мягкостью, язва, коротышка и ледяная ведьма брали, да они вообще никак и ничем не брали. Но дело было не только в неправильных уговорах. Скорее всего, Ирма не соглашалась с Мильхой и Гератом, потому что считала их и близнецов друзьями Фара, друзьями убийцы ее родных. Не поэтому ли она и отвергала их предложение? Ирма никак не показывала своих мыслей, говорила со всеми вежливо. С рейта как с раненого, так вообще шерстинки сдувало, но внезапные мысли поразило Фаргрина. Друзья? Не успел он обдумать это, как услышал неожиданный звук. Где-то вдалеке раздалось ржание лошадей. Фар потрусил обратно к дому и, закинув заячьи тушки в окно, побежал на разведку. Вскоре он увидел, как недалеко от южной границы снежных рощ разворачивается лагерь со штандартами Зандирата. Заказчик не подвел».